Глава седьмая. Богорт в шкафу. До самого четверга Малфой на уроках не появлялся. Утром в четверг у слизеринцев и гриффиндорцев было подряд два урока зельеварения. Малфой явился на второй с видом героя, раненного в жестокой битве. Рука забинтованная на перевязи, как рука Драко. Нарочито заботливо спросила Пенси Паркинсон. «Болит?» «Болит», — насупился Малфой, подмигнув за спиной Пенси верным телохранителем Кребу и Гойлу. «Садитесь скорее», — бросил как бы, между прочим, Снег. Гарри и Рон хмуро переглянулись. «Явись они с таким опозданием, Снег оставил бы их после уроков. А Малфой все сходится рук». Ведь Снег декан у Сализарина и своим прощает все. Проходили новое зелье, уменьшающее. Малфой поставил котел на огонь рядом с котлами Гарри и Рона и уселся за стол напротив них. Сэр, обратился он к Снегу, у меня болит рука, я не могу нарезать коренья Маргаритки. Уизли, нарежьте Малфою, не взглянув на Рона, приказал Снег. Рон покраснел душей. Да врешь ты все, ничего у тебя не болит, прошипел он. Малфой самодовольно ухмыльнулся. Слышал, что сказал профессор Снег? Давай, давай, режь. Рон схватил нож, подвинул корень к себе и наскоро порубил на крупные неровные куски. Профессор, пожаловался Малфой, уизли кое-как их нарезал. Снег подошел, свесил над ними длинный крючковатый нос и криво улыбнулся из-под черных, засаленных косм. Отдайте свои коренья малфою, уизли, а его возьмите себе. Но, сэр, Рон целую четверть часа старательно трудился над своими корениями. Сейчас же. Рявкнул снег. Ну, а что вставалось сделать? Рон подвинул к Малфою красиво нарезанные корени, снова взял нож и принялся исправлять собственный брак. Сэр, мне не справиться с сушеной смоквой. Малфой не скрывал в голосе злобной насмешки. Поттер, помогите Малфою почистить смокву. Снег ненавидяще глянул на Гарри и отошел от их парты. Гарри молча протянул руку за Смоквой, наскоро снял с нее кожицу и швырнул обратно Малфою. Тот расплылся в улыбке. — Как там ваш дружок Хагрид? — Не твое дело, — отрезал Рон, не поднимая головы. — Недолго ему осталось нас учить. С притворной жалостью вздохнул Малфой. Папа так беспокоится за меня. Рука-то все не заживает. Заткнись, Малфой, а то тебе правда не поздоровится, прорычал Рон. Но Малфой как не слышал. Он пожаловался по совету, и в Министерство магии у него там большие связи. Они для него все сделают. Ведь как знать, — опять притворно вздохнул он, — а может, я на всю жизнь останусь калекой? — Так вот зачем этот маскарад? Ты хочешь, чтобы Хагрида выгнали? У Гарри от гнева дрогнула рука, и он случайно отрезал голову сушеной гусенице. И за этим, Поттер, и еще кое-зачем, — прошептал Малфой. — Вы изле? — мне гусениц. Профессор Снег тем временем накинулся на Невилла долго Долгопупса. Ему всегда доставалось на уроках зелье варенья. Он ненавидел этот предмет, очень боялся Снега и от страха всегда все путал. Зелье, которому по рецепту полагалось быть ядовито-зеленым, у Невилла получилось... «Оранжевая долго, пупс!» Снег на глазах всего класса зачерпнул немного зелья, высоко поднял черпак и опрокинул обратно в котел. «Оранжевая!» «У вас в одно ухо влетает, в другое вылетает!» «Я ведь яснее ясного сказал!» «Одна крысиная селезенка, две капли пиявочного сока!» — Когда вы, наконец, станете слушать, что вам говорят? Невилл покраснел, задрожал от страха, казалось, вот-вот заплачет. — Сэр, — вмешалась Гермиона, — позвольте я помогу Невиллу исправить зелье. — По-моему, я вас не спрашивал, мисс Грэнджер, и нечего выскакивать. Снег напустился на Гермиону, и она тоже залилась краской. В конце урока, долгопупс, мы дадим отведать это зелье вашей жабе. Может, тогда вы поумнеете?» И снег отправился дальше. У Невилла от ужаса сперло дыхание. Он обернулся к Гермионе и простонал. «Гермиона, помоги!» Симус Фенниган попросил у Гарри латунные весы. Гарри слышал, что пишут в «Пророке». Сириуса Блэка видели. С тревогой сообщил он. «Где — Где? Гарри с Роном широко раскрыли глаза. Малфой тоже на уши. Совсем недалеко отсюда. Его видела одна магла. Она, конечно, приняла его за обычного преступника и позвонила в полицию. Когда из Министерства магии примчались, Блэка и след простыл. — Значит, недалеко. Повторил Рон, многозначительно взглянув на Гарри, и, заметив, что Малфой подслушивает, прибавил А что тебе? Еще что-нибудь нарезать? Малфой сощурил глаза и подался вперед. Что, Поттер, хочешь сам поймать Блэка? Конечно, отмахнулся Гарри. Тонкие губы Малфой скривились в усмешке. И он шепотом продолжал. А будь я на твоем месте? Я уж давно бы его нашел. Не стал бы строить из себя паеньку. Отвяжись, Малфой, вскипел Рон. А ты что, Поттер, разве не знаешь? А Малфой сузил белесые глаза. Чего не знаю. Малфой ехидно засмеялся. Ты просто стросил. Надеешься, что его поймают. Дементоры, А я бы на твоем месте отомстил, сам бы его выследил!» «На чем это ты?» — нахмурился Гарри. Перепалку прекратил голос Снега. «У вас в котлах все необходимые вещества. Пусть зелье покипит, а вы пока уберите со столов. В конце урока проверим раствор долгопупса». Невилл лихорадочно размешивал зелье, даже вспотел. Глядя на него, Креп с Гойлом на весь класс расхохотались. Гермиона украдкой шептала Невиллу, что делать. Гарри с Роном убрали со стола коренья гусениц и пошли мыть черпаки под струями фонтана в углу класса. — Что такое нес, Малфой? спросил Гарри. Рона, подставив руки под ледяную струю, льющуюся из пасти каменной горгульи. — За что мне мстить Блэку? — Он мне пока ничего плохого не сделал? — Да это он нарочно подначивает тебе. Хочет, чтобы ты сделал какую-нибудь глупость. Перед самым концом урока Снег подошел к Невилу. Невил все еще сидел на корточках у котла. — Идите все сюда! — позвал Снег поблескивая глазами, — поглядим, что будет с жабой долгопупса. Правильно сваренное зелье превратит ее в головастика. Если же долгопупс испортил варево, а я в этом не сомневаюсь, его жаба сдохнет. Гриффиндорцы с опаской ждали, что будет, слизеринцы ликовали. Снег взял Тревора, зачерпнул ложечкой каплю зелья, Оно было теперь зеленое, и влил жабе в рот. Воцарилась мертвая тишина. Тревор сглотнул. Хлоп! Превратился в головастика и завертелся у снега на ладони. Гриффиндорцы захлопали. Снег с кислой миной вытащил из кармана пузырек, капнул на Тревора какой-то жидкости, и головастик снова стал жабой минус пять очков Гриффиндору. Объявил Снег и улыбки с лиц гриффиндорцев исчезли. Помнится, мисс Гренжер я запретил помогать долго пупсу.